Глава восемнадцатая. Семья. Говорить пришлось долго. Для начала я сообщил всем собравшимся о встрече с тенью Творца и о своих мыслях по поводу властелина и пустоты. При этом настроение из благодушного резко сменилось на диаметрально противоположное. Судя по лицу Одина, он был в теме. Но не может настолько высокопоставленная фигура Соты не догадываться об этом. Тем более он довольно часто общается с порядком, а нашего босса глупым или недальновидным назвать нельзя. Кстати, теперь я смог увидеть уровень Одина, и он ниже моего больше, чем на тысячу. Но когда я заявил о том, что мне известны координаты точки во Вселенной, где укрылся властелин, Эмоций не сдержал никто. Поднялся такой шум, как будто победа уже была в нашем кармане, так что пришлось остановить эмоциональный порыв друзей и рассказать о своем предположении про массированное вторжение ксеноморфов при малейшей опасности для властелина. «Керик прав», — после долгой паузы взял слово Один. «Такая теория существует». Если пустота действительно переродилась во властелина, то не могла не позаботиться о своей защите. Пустота хитрая и коварна, а уж о ее силе и говорить нечего. Пустота была первым творцом минус. Она не любит созидать, но это не означает, что она не умеет этого делать». Скорее всего, пустота создала в удаленной точке Вселенной хорошо защищенную или, что более вероятно, полностью автономную область, где и произвела над собой изменения. «Не совсем так», — перебил Одина я. «Мне известно, что властелин родился на планете Ферн. Это энеронный мир на территории хаоса. Не знаю, почему это произошло именно там, возможно, все дело в повышенном фоне хаотической энергии. Ни один энеронный мир не выдержал бы воздействия такой силы. И это я не говорю о том, что доступ к вселенской энергии у пустоты неиссякаемый. Тут, скорее всего, дело в другом. Я помню недавнюю заварушку с Ферном. Знатно мы прищемили демонам хвосты. Но ты ещё очень юн, Кирик, и многого не знаешь. Ферн не всегда был Энеронным миром. Когда-то он был Альфой соты Хаоса. Так вот, почему планета настолько изуродована. Это перерождение пустоты так на нее повлияло. Ключевые миры... «Это творение изначальных сил», — тяжело вздохнув, начал рассказывать Один. «В них скрыта невероятная сила, понять которую до конца не могли даже древние творцы. Такие миры являются столпами, на которые опирается энергетическая защита каждой соты. Уничтожить ключевой мир извне невозможно». Да и внутренний ресурс для восстановления у таких звездных систем огромный Да, именно звездных систем, подтвердил Один, когда по залу пробежали шепотки Ключевые миры — это не только планета, а идеально продуманная изначальными силами экосистема До поры до времени эти миры могут находиться в режиме ожидания, а когда во Вселенной появляется новый Творец? После этих слов все посмотрели на меня. Звездные системы закрываются и начинают процесс генерации защитного купола, изгоняющего пустотных охотников из определенного пространства вокруг себя. Ферн был полностью подчинен хаосу, Неожиданно для всех задала вопрос Альга. Достоверно нам об этом неизвестно. При заселении той Альфы у нас не было подходящего кандидата, так что точной информации нет. Но после слов Кирика стало очевидно, что адепты хаоса уничтожили всех конкурентов и единолично завладели ключевым миром. Ведь только полноправный владелец может разрешить доступ к посторонним лица всех собравшихся разом сделались каменными. После слов Одина всем стало очевидно, что пустота и хаос заключили союз, или, по крайней мере, некое тайное соглашение. Уже не по результатам ли этого соглашения в руках хаоса оказалась информация о сфере времени? Вряд ли он мог узнать об этом артефакте от кого-то еще. «Теперь аномалии, связанные со звездной системой, где находится Ферн, стали понятны», — прервал тягостное молчание я. «Манипуляции пустоты повредили саму суть ключевого мира, а вместе с этим изменилась и вся экосистема. Но хаос не был бы хаосом, если бы не попытался кинуть своего партнера. Мне стало известно, что он хотел пленить молодого властелина», но просчитался. Пустота подстраховалась и ушла по узконаправленному пространственному маячку в заранее созданную и превосходно защищенную область, оставив напоследок подлянку в виде изуродованной планеты, практически полностью лишенной своей силы. Видимо, в нейронный мир ее переквалифицировали значительно позже. И это возвращает нас к тому, что придется играть «По правилам пустоты», — резюмировал Один. «Творец может создать нужные ему законы на определенном участке Вселенной, и все, кто захотят посетить эту область пространства, будут обязаны им следовать». Такое ответственное задание требует кропотливой подготовки и самой передовой экипировки, которую может выделить лишь Высший Совет Соты. Насколько я знаю, Тебя включили в состав совета, и от убедительности твоих слов будет очень многое зависеть. Советую тщательно спланировать свое выступление. Непременно. Уж поверь, мне будет чем их удивить, — весело ухмыльнулся я. А пока нужно определиться с составом участников и наметить общую линию подготовки. На обсуждение потратили несколько часов, а потом народ стал расходиться, чтобы подготовить все необходимое. «Как обычно, работать придется без отдыха, ведь наша активность не может остаться без внимания врагов». Вскоре центральный зал чертога опустел. Остались лишь те, кто хотел переговорить со мной наедине. Веринея, Дивия и Эльзира. Начать я решил с коллеги по миру Бета, тем более, что я в большом долгу перед ней. Девушка не бросила клан и добросовестно выполняла все союзнические обязательства, и благодаря этому друзья смогли противостоять полчищам врагов. Когда мы переместились в мой кабинет, я создал вокруг нас зону с компрессией времени. Нечего расходовать такой ценный ресурс, как время, понапрасну. говорили долго Обсудили массу рабочих моментов о дальнейшем укреплении Союза и расстались полностью довольны друг другом. С Веренеей тоже обсуждали в основном рабочие моменты. Намечается множество рейдов, а Дриада, прежде всего торговка и своего не упустит. А вот Эльзира хотела поговорить о личном. Она не утратила желание присоединиться к моему пантеону. Ее подруга Верана перешла под опеку матери и приглашала темную эльфийку с собой, но она отказалась, посчитав меня более перспективным начальником. «Вижу, что ты не передумала и готов взять тебя на свободном контракте. Сможешь уйти, когда посчитаешь нужным. Надо признаться, появление в пантеоне темной эльфийки очень своевременно». «После гибели Авадона несколько темных раз оказались без покровителя, и ты сможешь заметно усилить наши позиции. Внимательно изучи контракт и добро пожаловать в нашу семью». Эльзира пожелала отправиться вместе с нами в бой с Властелином, но до начала этого финального рейда еще многое нужно сделать, и помощь Эльзиры будет весьма кстати. «А вообще, если нам будет суждено вернуться с победой», У меня есть идея как наградить девушку когда мы вышли из кабинета общий зал взорвался приветственными криками друзей, что сильно смутило девушку за последнее время привыкшую рассчитывать только на себя. айси и найд потащили ее к только что сформированной области чертога, которую система автоматически выделила новому хранителю пантеона. Мы встретились глазами с таташей, и я еле заметно кивнул пора. Родной голубой шарик, что дрейфует в непроглядном космическом мраке, я узнал мгновенно. Чтобы не привлекать к планете внимание пустотных охотников, я поработал с нашими энергоконтурами, зациклив их на себя. Это существенно сокращало возможности хранителя, но сокращало и риски спонтанных выбросов силы. А у таких высокоуровневых существ, как мы с Наташей, Такие выбросы переполошат всех тварей в ближайшей округе. Мы зависли посреди космоса и просто наблюдали, как далеко внизу плывут белоснежные облака, скрывая от нашего взгляда очертания знакомых еще со школьных лет материков. Мысли сами собой вернулись к давним событиям. Как я получил загадочный сигнал с окраины Солнечной системы? как, совершив импульсивный поступок, принял запрос от центра старших, и к чему все это привело. Подключившись к местному инфополю, пробежался по хроникам родной планеты. Ох, сколько всего пришлось пережить этому шарику за миллиарды лет его существования. Но он по-прежнему продолжает жить, чтобы неразумные смертные не пытались с ним сотворить. Более детально остановился на событиях после исхода стражей. Лексар пробыл у власти достаточно долго. Он правил империей 368 лет и заложил основу ее процветания. На территории практически всей Евразии установился мир и благополучие. Настоящий золотой век, расцвет человечества. На других континентах все было менее радужно. Там не утихали войны за территории и ресурсы, но это обычное дело для любой подростковой цивилизации Но все испортили демоны Все эти годы они проникали в души жителей империи Со временем порабощали их и опутывали монолитное сообщество своей сетью Постепенно внедряя своих представителей во все структуры власти Выявить демонов было очень трудно Доступ к системе оставался у единиц, которые не могли быть везде, а других надежных способов выявить в душе человека засевшего паразита не существовало. Но надо отдать должное людям. Они сопротивлялись внушению демонов-искусителей, и далеко не все позволяли себя поработить. Но время шло, а демонов становилось все больше. Когда магия на планете иссякла, алексар и другие оставшиеся маги начали стареть, демоны нанесли свой удар. Они устроили государственный переворот, убили Аликсара и почти всех членов его семьи. Выжить удалось лишь младшему сыну императора, которого укрыли верные правителю офицеры. Проследив его жизненную линию, с удивлением узнал, что парнишка сумел выжить и продолжить императорский род. Он взял новую фамилию Огнев и основал тайный орден, представители которого боролись с демонами. Этот род существует и по сей день, и что самое невероятное. Один из далеких потомков Флексара взял в жены Сашкину старшую дочь. Страшно представить, какой силой обладают их дети. Я уже вижу множество вариантов будущего, где династия Огневых объединяет разрозненные поселения людей в одну большую империю. А вообще дела на планете не очень. Вся жизнь сосредоточилась в нескольких сотнях анклавов, которые образовались на базе крупных городов или оборонных предприятий, которые занимались выпуском оружия. Люди выстроили высокие стены, укрывшись за которыми продолжают сражаться с демонами. Эти анклавы разбросаны по всей планете, и многим из них не суждено уцелеть. Но тот анклав, где обосновался Саша, на данный момент является единственным, что не просто выживает, но уже начал военную кампанию по тотальной зачистке местности от демонов и вполне успешно пробивает дорогу к своему соседу для объединения в первое государство нового мира. Семья Огневых играет в этом крестовом походе одну из ключевых ролей. «Если намекнуть кому надо, что этот род берет начало от древней императорской династии, которая была свергнута демонами, то сомнений, кто возглавит новообразованное государство, не останется ни у кого». А Сашка начал сдавать. После возвращения на землю он вновь стал смертным, и годы начали брать свое. К тому же на его здоровье не могло не сказаться огромное количество ранений, которые он получил за десятилетия непрерывных сражений с демонами. И теперь все чаще вместе с женой занимается воспитанием внуков. Пора это исправить. Рано еще брату отправляться на покой, тем более его уровня кармы вполне достаточно, чтобы стать хранителем. Во Вселенной еще слишком много работы. «Сверившись у инфополя о местоположении брата, я подкорректировал наши святые габариты под среднестатистического человека и открыл портал в подворотню, что находится рядом с домом Саши». Каких-то несколько секунд и палец вжал кнопку дверного звонка. Послышался топот детских ног, и дверь отворил карапуз лет восьми, в котором без проблем угадывались Сашкины черты лица. «Чем могу вам помочь?» — очень живо уточнил внук брата. «Нам нужно увидеться со стартовым Александром», — умело скрывая волнение за легкой добродушной улыбкой, проговорил я. «Дедушка никого не принимает», — нахмурился парень. «Он принял нас за очередных поклонников, которые очень часто приходят к дому, чтобы отдать дань уважения легендарному серебряному рыцарю, научившему людей убивать демонов». «Передай, пожалуйста, Александру, что с ним хочет поговорить лидер клана стражи Земли». Все с той же доброй улыбкой на лице попросил я Карапуза. Сашкин внук состроил умилительную мордашку, когда задумался, как ему поступить. Но наша явно недешевая одежда, по всей видимости, сыграла решающую роль. Он приоткрыл дверь и засеменил по ступенькам на второй этаж. «Я тоже хочу детей». Вдруг заявила Наташа и твердо посмотрела мне в глаза. «Я этого хочу, любимая», — абсолютно честно ответил я. «Прибьем властелина и отправимся на покой. Только ты, я и наш будущий малыш». «Обещаешь?» — совсем по-детски, как тот раз в Альфе с невероятной надеждой спросила жена. «Даю тебе слово». На втором этаже разбилось что-то небольшое, по всей видимости чашка, которая была в руках у брата. Затем чуткие уши хранителей донесли до нас быстрый топот шагов, который смешивался со звуком соударения деревянной трости с полом. А через десяток секунд дверь резко распахнулась, и перед нами предстал Сашка. Брат сильно постарел. Его седые волосы приобрели серебристый оттенок а под глазами появилось множество морщин. Он все еще был в отличной физической форме, хотя до былой силы молодого организма уже далеко. Его невероятно живые глаза перемещались с меня на Виату, и потускневший, но все еще не огонь во взгляде, начал очень быстро разгораться вновь. «Кир! Ви! Это действительно вы?» — наконец прошептал он. «Конечно, мы!» — взревел я и сгреб Сашку в охапку. «Как же долго я ждал этой встречи, брат!» — голос Саши дрогнул. «Мне нужно передать тебе очень важную информацию, Кир!» Попытавшись вырваться из объятий, начал он, но я не позволил. «Я все знаю, Саш. Не переживай. У нас есть время. Теперь у тебя будет очень много времени». Мы простояли так довольно долго. К этому времени со второго этажа спустилась Соня, жена брата, на глазах которой я увидел блеснувшую слезинку. Короткого взгляда на ее ауру хватило, чтобы понять, она очень опасалась того дня, когда я приду за своим братом и заберу его. «Неужели ты думаешь, что мы оставим тебя здесь одну?» отправил ей ментальное сообщение и заметил, как Соня дернулась от неожиданности, но потом еле заметно кивнула. Когда мы, наконец, разжали объятия, безмерно удивленный Саша отбросил в сторону свою трость и осторожно сделал несколько приседаний, под не удивленным взглядом жены. «Твоих рук дело?» — улыбнувшись, спросил брат. «А ты видишь в ближайшей округе других богов?» похлопав его по плечу, ответил я. И я подлатал твой организм, но пока не стал трогать внешность. Не хочется объяснять твоим внукам, почему их дед резко помолодел. Протиснувшись мимо меня, Наташа тоже крепко обняла брата в знак приветствия. И только сейчас я осознал, что мы все еще находимся на улице, и прохожие с большим любопытством наблюдают за этой сценой. — Мы так и будем торчать у всех на виду? — с усмешкой спросил у Саши я. — Мне кажется, мы привлекаем слишком много внимания. — Ах ты ж, демон, забери! — стукнул себя по голове брат. — Проходите быстрее! Это все моя чертова популярность! Шагу не дают ступить! — Брюжиш, как самый настоящий старик, — не мог не подколоть Сашку я. — Старик он и есть! — ничуть не смутился брат. «Время жестоко. Вот так бродишь тысячи лет по чужой планете бесплотным духом, а тут всего каких-то пятьдесят лет, и организм начинает подводить». «Все изменилось, Саш», — посерьезнил я. «Мы пришли за тобой, точнее, за вами». «Над, подлатаешь Соню? Только аккуратно, не нужно привлекать пустотных охотников». «Ты меня еще исцелять, паучи!» Показав язычок, огрызнулась жена и побежала знакомиться с Соней, вокруг которой велось трое внуков и две внучки с незначительной разницей по возрасту. Я успел заметить, как она создала в руке крохотную сферу золотистой энергии, и послышались восторженные возгласы детворы. «Надеюсь, у нас есть время?» — с надеждой спросил Саша. «Не хочу исчезать, не попрощавшись с семьей». Судя по всему, ты в курсе моих похождений, и тратить время на подробный пересказ событий не имеет смысла. Время есть, будь спокоен. Кир, но почему ты явился только сейчас? И почему по планете все еще гуляют демоны? Ты же стал богом, и можешь уничтожить этих кровожадных тварей по щелчку пальцев. Не все так просто, Саш. Если я начну бездумно применять силу, то в солнечную систему слетятся твари куда страшнее демонов. Мне очень многое нужно тебе рассказать. Но говорить прямо сейчас не получилось. Осмелевшая детвора устроила нам настоящий допрос с пристрастием. Из рассказов своих «Дедушки и бабушки» Они знали о брате Серебряного Рыцаря, что путешествует по необъятной вселенной и сражается с полчищами врагов, и потребовали доказательства своей героической силы. Пришлось немного поколдовать и наполнить гостиную красочными иллюзиями, которые привели голопузую команду в истинный восторг. В итоге Саша решил устроить общий сбор семьи на совет. Только матери смогут угомонить мелизгу, чтобы взрослые смогли нормально поговорить. Я всячески поддержал это решение и, под подозрительным взглядом брата, попросил, чтобы семейные чита Огневых тоже присутствовала на встрече. Сегодня мне предстоит поведать родственникам массу шокирующих фактов, которые должны навсегда изменить их жизни. Семья у Сашки большая, одних детей пятеро а количество внуков и вовсе приближается к пятнадцати. А если учитывать еще и вторые половинки, то относительно небольшой дом начал чуть ли не трещать по швам, когда все достаточно оперативно прибыли на зов главы рода. Я испытывал истинное наслаждение, находясь в кругу родственников. Из рассказов родителей они знали о нас очень многое, и вписаться в эту невероятно дружную семейную компанию оказалось очень просто. Весь вечер мы шутили, травили байки, играли с детьми и просто отдыхали от постоянных схваток крови и боли. Но все хорошее когда-то заканчивается. Детей уложили спать, а взрослые собрались в гостиной, чтобы выслушать мой рассказ. Говорить пришлось всю ночь. Слишком много важных событий произошло после того, как стражи покинули солнечную систему. Я не стал скрывать от родственников ничего. Слишком важна была эта информация. Они должны понять, что война с демонами не единственная, что есть враг, который куда сильнее, и я возвращаю в строй серебряного рыцаря не из-за своей прихоти. Это необходимо. «Ну, зачем тебе, отец?» выслушав мой рассказ, спросил старший сын брата Виктор. Неужели один человек, то есть хранитель, может повлиять на всю Вселенную? «Я уверен в этом», – абсолютно серьезно ответил я. «В истории было огромное количество королей императоров и других политических деятелей. Но в веках память сохранилась о единицах, что изменили мир. Если это правило действует для планеты, то почему оно не должно работать в рамках всей Вселенной?» «У меня есть очень важная работа, которую я могу доверить только своему брату». «Я пока не говорил тебе, Саш». Взглянув в глаза брату, решил сообщить новость я. Но наша мама была хранительницей. Она отказалась от своей силы, потому что влюбилась в отца. Во всей нашей семье течет частичка ее крови, и это не могло не оставить след на нашей судьбе. Мы с братом будем защищать Солнечную систему и всю Вселенную от властелина. А вам предстоит навести порядок на Земле». «Нам?» — неподдельно изумились все присутствующие. «Именно», — улыбнулся я. «Когда стражи Земли покинули Солнечную систему, во главе огромной империи, которую мы строили, остался мой друг Лексар». Он смог создать очень сильное и справедливое государство, но все его начинания загубили демоны. Когда магия на земле иссякла, они убили всех членов императорской семьи, кроме одного мальчика. И ты, Огнев Святослав, являешься его прямым потомком. Ошарашил я новостью мужчину 43-х лет, что держал за руку свою жену, по совместительству являющуюся старшей дочерью Саши. Вашему первому сыну Александру, в чьих жилах течет кровь двух невероятно сильных родов, суждено объединить разрозненные анклавы Евразии и очистить большую часть континента от присутствия демонов. Это достижение позволит ему заложить основу для создания империи, которую его потомки превратят в могущественную и процветающую страну. Со временем эта империя объединит всю планету, и монолитное человечество начнет покорять звезды. Мое пророчество настолько поразило супружескую чету огневых, что они, словно рыбы, выброшенные на берег, хватали ртами воздух, но не могли произнести ни слова. Да и остальные родственники пребывали в полном шоке от грандиозных новостей. Саша пришел в себя гораздо раньше остальных и прошептал «Ты не изменился, Кир. Вечно появишься в самый неожиданный момент и начнешь говорить такое, что хоть стой, хоть падай. Про маму я тебя расспрошу поподробнее чуть позже, а сейчас удовлетвори мое любопытство. Что это за работа такая, которую ты можешь доверить только мне?» Когда я находился в водовороте времени, то узнал точное время начала повторного заселения Альфы. Той самой Альфы, в которой мы с тобой побывали. Той Альфы, где все еще живет частичка сущности Властелина. И тебе, Саша, предстоит стать хранителем этого ключевого мира и подготовить почву для окончательной победы над главным врагом».